Марийские народные сказки Как одну девушку за трех женихов отдавали Давно это было Жили муж с женой, и была у них дочь на выданье Вот приехал однажды жених к ней свататься Всем хорош парень, и лицом, и ростом вышел И уж так матери понравился, что уговорила она дочь Подарить ему вышитый платочек, чтобы скрепить договор Дня не прошло, как в дом новый жених нагрянул, еще лучше прежнего. Он пришелся по сердцу отцу невесты, и вновь их сговор был скреплен вышитым шелковым платочком. А тут и третий в ворота стучит. Ладный, да пригожий, понравился он невесте. И тоже с подарком домой отбыл, чтоб к свадьбе готовиться. Вот тут-то и всполошились родители. Как же так получилось, что единственную дочку сразу трем женихам просватали? Да недолгим было их беспокойство, ведь известно давно, что женщина из любого положения вывернется. И тут так же случилось. Подвесила мать-невесты к потолку две зыбки. В одну собачку уложила, в другую кошечку. Качала их, баюкала, и превратились они в девочек. Стали расти девочки не по дням, а по часам, и вскоре сравнялись с дочерью. Такими стали, что всех троих различить невозможно. А тут и женихи подъезжать начали. Сыграли родители одну за другой три свадьбы, выполнили свое обещание женихам, уважили родичей. Прошло время, и приезжает один из зятьев в гости к ним с молодой женой. Отец с матерью усадили их за стол, почуют, пирогами и медовухой. Тести спрашивает потихоньку зяти: «Доволен ли ты, зитек своей женой?» «Доволен, отец, только вот ночью она почему-то шипит да царапается. Догадался тесть, что этому зятю в жены досталась дочь, что из кошачьего племени происходит. Вскоре и вторая пара приехала погостить у родителей. Усадили их за стол, подчуют пирогами да медовухой. А отец спрашивает зятя тихонечко, «Доволен ли зетек, новой женой?» «Доволен, отец, да только она ночью почему-то рычит и кусается». Понял тесть, что это дочь из собачьего рода племени. А тут и третья пара приехала. родной дочь отец принимал с почестями, усадил в красный угол, угощал жареным гусем до 18-летней выдержки медовухой. Попили они, поели, а затем поехали в гости к молодым, родной дочери и любимому зятю. А у первых двух зятьев жизнь не ладилась, да и попробуй, уживись с кошкой до да собакой. С тех пор в народе молва идет, коль не живет семья мирно, значит жена происходит из кошачьего либо собачьего племени.